Лицо двадцатое, август, двадцать второе. Мы продвигаемся в будущее мыслью о нем. Будущее существует в сознании человека. Представление будущего оформляется мыслью. Борьба за будущее ведется мыслью. Мысль может касаться прошлого, но изменить в нем ничего не может, но может в будущем. Пластичность будущего во власти мысли. Будущее осуществляется дедуктивно. если вмешивается творящая воля, закон причины и следствий и цепь причинности дедуктивны. Иерархия творит будущим методом индукции. Безволие воли дедуктивно. Лови мой чёлн по воле волн, лозунг дедукции без воли. Рефлекторность сознания и рефлекторность мышления дедуктивны. Метод дедукции хорош, если предпосылки правильные и безошибочны. указываемо утверждаться на основах, ибо они гарантируют безошибочность предпосылок или отправных точек мышления и действий. Порожденная и пущенная в пространство мысль действует дедуктивно по направлению вложенному в нее воли. Каждый метод имеет свои положительные и отрицательные стороны в зависимости от свойств, пользующегося им сознанием. Дедукция следует по протаренному пути следствия. Индукция может породить ряд новых причин. противоположных прошлым, пресекая тем действия прошлых ошибок. Безвольное подчинение течению болезни дедуктивно, борьба с нее требует вмешательства воли и индуктивного мышления.